Пятое. Нежданный приблизился диплом. И Цыбышев засел за работу о поэтах Серебряного века. Сбор материалов случайно подвел его к миру православной религиозной мысли. Вместо того, чтобы выхватить пару необходимых цитат и продолжать работу, он по старой привычке увяз в текстах, незнакомых его книжному опыту. Какая-то ссылка указала на некоего священника и его статью. Кафедральная библиотека такой статьи не содержала. Руководитель диплома посоветовал человека, у которого имелись редкие до- и послереволюционные издания христианских философов. Владельцем этой частной коллекции оказался бывший иерей катакомбной православной церкви. Так уж вышло, что Цыбышев с детских лет напоминал неисправную печку, чудящую горючей мистикой. По счастью, дворовые религиозные потрясения – так и не высекли ту роковую искру, которая разорвала бы ум Цибашева, превратив в одного из многих ранних шизофреников. В его психике что-то, само собой, починилось, а за школьные и университетские годы он основательно проветрился. Позже цыбышев считал, что путь, которым вел его Господь, всегда был необычайно логичным, и на определенном этапе катакомбный священник оказался целесообразнее официального от патриаршей Русской Православной Церкви.